Об авторе. Парамонов Алексей Дмитриевич. В 1997 году окончил Московскую медицинскую академию имени Сеченова. Окончил ординатуру и защитил кандидатскую диссертацию на кафедре терапии и профболезней первого МГМУ имени Сеченова на базе клиники имени Тареева. В течение 15 лет Возглавлял отделение гастроэнтерологии клинической больницы номер 3 Медицинского центра управления делами мэра и правительства Москвы. Директор лечебно-диагностического центра этой больницы. Главный врач поликлиники. В настоящее время основатель и директор клиники доказательной медицины «Рассвет» на Красной Пресне, Москва. Руководитель центра экспертной гастроэнтерологии этой клиники. Автор более 30 печатных работ по гастроэнтерологии и г е п а т о л о г и и